Глава 21. Когда я поднялась к себе в комнату, то увидела настороженную Ханну, которая уже стояла посреди комнаты с собранными вещами. «Вы уже знаете новости, моя леди. Ты про похищение Аиши?» Я растерянно осмотрелась по сторонам и увидела, что Ханна собрала абсолютно все, ничего не оставив. «И не только, моя леди. Буквально несколько минут назад слуги мне сказали...» что воины-ареалы скоро будут у столицы. Почти все советники эвакуированы. В городе остаются только крестьяне и бойцы. Вам лорд Арден ничего не сказал? Неужели мы проигрываем? И что же нам делать? Все будет хорошо, Ханна. У нас лучшая армия в мире, поэтому наше бегство будет недолгим, я в этом уверена. Несмотря на мою убежденность в том, что все это ненадолго, я все равно испытывала страх так как теперь отвечала не только за себя, но и за сына. «Хорошо, что ты уже собрала вещи. Лорд Арден как раз отправил меня этим заняться. Сказал, что как только мы будем готовы спуститься. Ханна взяла в руки две наши сумки, а я схватила мира поудобнее, и мы пошли на первый этаж, в гостиную, где уже начал собираться народ. Один из помощников Ардена давал им какие-то инструкции, и раздавал мешочки с монетами, судя по звону. Как только я спустилась, первым делом начала искать глазами Ардена. Несмотря на наши с ним разногласия, сейчас он был единственным, на кого я могла положиться в такой тревожной ситуации. В этот момент вдруг громко зазвучала сирена, и я втянула голову в плечи, не понимая, что происходит. Все остальные явно были в курсе, так как засуетились и начали бежать к выходу. Ханна Тебе необходимо отправиться к лорду Дагону. Слова помощника, который подошел к нам, обескуражили не только Ханну, но и меня. Но как же леди Дарина? Это распоряжение лорда Ардена, отныне за леди Дарину и лорда Мира, отвечает он сам. Произнес мужчина и дал ей мешочек с золотом: Мне не хотелось расставаться с Ханной, но я не могла обещать ей безопасность, поэтому кивнула и отпустила ее. Надеюсь, что отец позаботится о ней. Да и в любом случае с его слугами ей будет проще, так как почти со всеми она знакома. Она не хотела уходить, но я настояла. Поэтому вскоре в гостиной остались только я с Миром и помощник Ардена, имени которого я не знала. Раньше, когда мы жили в основном поместье, я знала всех слуг по именам, а здесь даже не старалась их запомнить. Мне это было ни к чему». «А где Арден?» – спросила я у мужчины, слыша, как сирена звучит уже в третий раз. Это явно предупреждение для жителей города, что вскоре здесь будет битва. «Лорд Арден скоро спустится. А пока его нет, с вами побуду я, на случай, если один из мародеров решит ворваться в поместье. Так что ничего не бойтесь». «Пока вы этого не сказали, я и не начинала бояться», – пробормотала я обернувшись в сторону открытой двери. Слуги не закрыли ее за собой, а я не решилась подойти к ней. «Прошу меня простить. Я хотела вас успокоить, только и всего». К счастью, продолжать разговор нам не пришлось, так как в этот момент спустился Арден. Вещей у него не было, но я этому не особо удивилась. «Ты уже готова? Давай мне сумку. Мы выйдем через черный выход. Луис, ты можешь быть свободен». «Дальше все по плану». Они переглянулись между собой, после чего Луис ушел, оставляя нас одних. Арден забрал у меня сумку и повел в западное крыло. «Что происходит, Арден? И почему мы выходим через черный выход? Ведь все вышли через основной». «Все? Это не мы. Воины-ареалы сейчас будут искать по городу всех аристократов, которых смогут найти. Так что нам нельзя попадаться им на глаза». У западного выхода уже подготовлены наши плащи, которые скроют нас, позволяя сбежать из столицы». «Почему мы не можем дать отпор? Арьялович ведь слабее нас». Думаю, этот вопрос волновал многих. Но не каждый мог задать его своим господам. Я не ожидала, что Арден вообще ответит на мои вопросы. Но на удивление он не стал увиливать или просить меня замолчать. Как-то слишком спокойно заговорил, посвящая меня в некоторые детали». Последние 20 лет ариалы переживает кризис. С каждым годом их урожай редеет, а население голодает. Так что сейчас они озлоблены. Они решили, что нужно разобраться с ними раз и навсегда, чтобы они не тревожили нас в последующие десятилетия. Если мы дадим им отпор сейчас, они просто отступят и убегут к себе, а затем вернутся с новыми силами. Нам нужно разбить их войска наверняка и навсегда». «То есть, это план?» – удивилась я. Но в глубине души что-то подобное и предполагала. Драконы славились своей жестокостью и любовью к битвам. Они никак не могли дать задний ход. Никогда еще в истории Империи драконов мы не сдавали свои позиции и не отдавали свои земли. «Об этом тебе знать не положено, Дарина». «Все это я тебе сказал лишь для того, чтобы ты не слишком беспокоилась о будущем. Придет время, и мы вернемся домой». «Удивительная забота», – усмехнулась я, не сдержав язвительности. «Ты – кормящая мать моего сына. И будет странно, если я не буду учитывать твои чувства». «Что-то ты не сильно думал об этом на рауте в честь вашей свадьбы с Николеттой. Вот я и сказала то, что гложет меня все эти дни. То, что оставило рану на моем сердце» и заставила меня рыдать практически всю ночь. В этот момент мы как раз подошли к черному выходу, и там я увидела две сумки, в одной из которых как раз лежали плащи. Арден как раз доставал их, когда я выплеснула на него свою обиду. Он поднял голову и застыл, внимательно изучая мое лицо. «Ты хотела, чтобы я всем показал твою значимость для меня? Чтобы я подставил тебя под удар...» «И вместо Иши они украли тебя и мира?» Услышав его слова, замерла уже я. Холодок пробежал по моему позвоночнику, и я провела языком по пересохшим губам. Сильно хотелось сделать глоток воды, так как во рту от переживаний пересохло. Но больше всего в голове пульсировала неожиданная, пугающая мысль. «Неужели Арден все это время знал? Знал, что я метаморф?» «Что? Что ты имеешь в виду?» Я провела языком по губам и сглотнула, после чего подняла глаза вверх, пытаясь в полутьме разглядеть выражение лица Ардена. Он выглядел невозмутимо, не позволяя прочесть свои мысли, так что я ждала его ответа с нетерпением, стараясь не показывать собственного страха. «Фракция Яниса охотилась за дочерью Дагона неспроста. Неужели ты до сих пор не знаешь, от кого родила твоя сестра Аиша?» Меня бросило в жар, и я покрылась потом. Но при этом испытала облегчение, что на самом деле он не знает, кто я такая. И от кого же? Не сдержала я любопытства, так как до этого момента не задумывалась об этом. Мне хватало собственных проблем, чтобы еще заниматься охотой на ведьм. От того, кто все это время крутился рядом с тобой, подставляя тебя под удар. Я нахмурилась, перебирая в голове всех, кто окружал меня и Аишу. Но кроме лекаря, никто не пришел мне в голову. Судя по насмешливому взгляду Ардена, его забавляли мои попытки угадать отца ребенка. Могу сказать одно. Со временем этот ребенок может быть похож на меня. На секунду мне показалось, что он намекает на себя. Но я быстро отбросила эту мысль, понимая, что это неправда. А это значит, лорд Бейрут... Шокированно сказала я вслух, пытаясь вспомнить, слышала ли хоть когда-нибудь о Таише о ее окружении. Но я никогда этим не интересовалась, ведь круги общения у нас всегда были разные. В точку, Дарина. И все в столице знают, что ты была под его крылом некоторое время, так что они могли решить, что мир – это его сын. Но мы же впервые встретились с лордом Бейрутом уже в столице, когда меня сюда привез лекарь. Это никого не волнует. Никто не следил за ним ранее. Поэтому ты была под ударом все это время. Думаешь, почему лорд Дагон отправил тебя ко мне? Это отвело от тебя всякие подозрения. Так как если бы мир был от Бейрута, я бы никогда не принял тебя в своем доме. Мне не понравились откровения Ардена. Но я не обольщалась, что кто-то из драконов мог быть достаточно терпимым, чтобы принять дитя от другого мужчины. Судя по тому, каким взглядом посмотрел на меня Арден, наши мысли были схожи. То, что я поселил тебя в собственном столичном поместье после нашего развода, дало всем понять, что мир – это мой сын. Так что твое пребывание здесь – это не наказание для тебя, как ты думаешь, а спасение, которое позволит нам сейчас избежать многих проблем. Янис, конечно, разозлился. «Ведь тем самым я оскорбил его дочь, но это не имело значения». «Кстати, о нем и его семье. Куда ты дел Николетту?» «Она сбежала». За время разговора Арден успел надеть на себя черный плащ. Затем взял из моих рук ребенка и спору укутал его в какую-то серую мягкую ткань. Затем кинул мне плащ и выпрямился, озираясь настороженно по сторонам. «Сбежала?» – выдохнула я пораженно. «Но я же предупредила тебя о том, что ее планировал похитить собственный отец. Разве ты не поставил охрану возле спальни?» «А зачем? Для чего она нам сейчас? Считаешь, надо было взять ее с собой, чтобы она передавала все наши передвижения своему отцу?» Арден вздернул бровь. И я ощутила себя глупо, до сих пор не понимая, какие цели он преследовал. «К счастью, задавать очередной вопрос мне не пришлось так как он сам ответил на него превентивно. «К чему наживка в собственном доме, когда можно проследить за ней к эпицентру бури?» Он больше не откровенничал со мной, передал мне мира и взял две сумки, после чего открыл дверь наружу и вышел первым. Однако мне хватило его слов, чтобы собрать весь пазл. У выхода нас уже ждала старенькая полуразрушенная карета, которая, казалось, подлежит уничтожению. И уж точно никто бы не подумал, что она способна к передвижению. Но когда мы сели внутрь, кучер спорох порохлеснул поводьями, и мы довольно бодро стали двигаться к выходу из города. Вот только не к центральному, а куда-то в сторону восточной части города, где я никогда не была. Кучер был довольно молчалив и оставил нас в безлюдном парке, который явно давно никто не посещал. «Где мы?» – спросила я тихо у Ардена, когда мы остались одни. Он кинул на меня мимолетный взгляд и покачал головой, намекая, что все вопросы потом. Мы углубились в парк и шли все дальше, пока не оказались около стен города. Арден начал ходить туда-сюда и постукивать по кирпичам, а затем отодвинул один из них, после чего слева открылся проем. «Специально для таких случаев», — пояснил он мне. Но я промолчала, чувствуя, как по позвоночнику пробежала дрожь. Чем дальше мы удалялись от дома, тем сильнее во мне преобладал страх. Но больше всего меня пугала неизвестность. Когда мы спокойно вышли по ту сторону стены, вокруг нас простирался лес. Вокруг было тихо, но мне все равно казалось, что за нами кто-то наблюдает. Это чувство не покидало меня до самого выхода на тропу. «А куда мы идем? Неужели будем идти пешком?» Спросила я спустя примерно полчаса Ардена, когда мое терпение закончилось. «Скоро мы выйдем на перекресток, где нас будет ожидать карета. Лучшим вариантом было бы воспользоваться лошадьми, но с ребенком будет тяжело, поэтому поедешь в карете». Это было единственное, что сказал Арден до того, как мы добрались до перекрестка. Там нас действительно ждал кучер, который при виде нас выпрямился и спустился помогая мне подняться в карету, в то время как Арден воспользовался приготовленной для него лошадью. Ехали мы довольно долго, но за все это время Арден ни разу ко мне не подъехал и не заговорил со мной. Но мне это было и не нужно. Через несколько часов я устала и прилегла на подготовленные подушки, стараясь положить Мира так, чтобы он оказался между мной и стеной кареты. Благо, что она была обставлена для удобства женщин и здесь можно было поспать. Не знаю, сколько часов мы провели в пути, но когда я очнулась и отодвинула шторки, увидела, что снаружи потемнело. Спустя еще час карета остановилась, и я снова выглянула, заметив, что мы остановились у какой-то таверны. Вскоре кучер помог мне с ребенком спуститься, а после рядом оказался и сам Арден. «Переночуем сегодня здесь», а завтра с утра двинемся снова в путь. Судя по тому, что внутри практически не было гостей, это был не особо популярный тракт, но нам это было на руку. После ужина мы с Арденом оказались в одной спальне. Я огляделась по сторонам, и когда Арден вдруг подошел к постели и начал раздеваться, я осознала, что ночевать мы будем вместе. А что, двух номеров здесь не было? Меня слегка трясло от осознания того, что Арден, кажется, не собирается соблюдать дистанцию. Но я никак не могла контролировать свои реакции. После моего вопроса он обернулся и насмешливо усмехнулся, словно я сморозила какую-то глупость. «Не боишься остаться одна?» «С чего это?» «Сейчас война, Дарина, и будет гораздо безопаснее, если мы не будем разделяться. Да и мне так будет спокойнее». Я смогу вас защитить на случай проникновения в номер». В его словах был резон, но я все равно недовольно поджала губы и покачала головой. Вот только больше не спорила. «Может, теперь ты мне скажешь, куда мы направляемся?» «Туда, чем ты все это время обохвалялась». «Что?» «В земле, которые даровал тебе дед. Ты наглядно увидишь, какими плодородными землями ты все это время владела». В его словах явно был подвох. Но поскольку я никогда там не была, понять подоплеку его усмешки не могла. Когда он полностью разделся, оставшись в одном нижнем белье, то лег под одеяло и посмотрел на меня с вызовом, после чего похлопал ладонью рядом с собой. Это был неприкрытый намек. «Ты мне так и не сказал, зачем Ариэле, Аиша и ее дочь?» Я попыталась перевести тему и оттянуть неизбежное. Но своим вопросом попала в точку. Аиша им ни к чему. Она им нужна лишь как кормилица для девочки. Им нужен ребенок, так как в предках леди Риммы затесался солнечный метаморф. А в купе с тем, что отец твоей племянницы Бейрут, полукровка этой расы, она сейчас единственная претендует на силу королевского рода метов. «Арден говорил так буднично, словно мы вели беседы о погоде. Ему все это было неважно. А вот я насторожилась» впервые слыша о том, что леди Римма была нечистокровной драконицей. Не успела я задать еще один вопрос, как Арден заставил меня пораженно замолчать. «Достаточно странно, что твой дед завещал степные земли на западе тебе, а не Аише. Ты знала, что когда-то на них располагалось королевство метаморфов. Это их родина».